Глава пятая. Распутные речи. Если отрицать красноречие вообще, то не будет средств общения. Если же слепо следовать красноречию, наступит смута. В речах смутного времени нет недостатка в красотах, однако их смысл должен проверяться сердцем. Когда слова не обманывают сердце, они близки к тому, что нужно. Поскольку то, что говорится, есть выражение того, что на сердце. Когда же слова и то, что на сердце расходятся, а высшему нечем проверить их, тогда среди низших много говорят такого, чему на деле не следует. Когда же слова и дела расходятся, это предзнаменование больших бед. На встрече в Кунсуне Цинь и Джао заключили союз. В договоре говорилось, отныне и впредь всякое намерение со стороны Цинь должно получать поддержку от Джао. Соответственно, всякое предполагаемое действие Джао должно находить поддержку у Цинь. Через непродолжительное время Цинь подняло войска в поход на Вэй. Джао же решила оказать помощь Вэйцам. Цинский Иван, недовольный этим, послал к джаоскому вану сообщить. В договоре сказано, всякое предполагаемое действие Цинь должно находить поддержку у Джао. Всякое предполагаемое действие Джао должно находить поддержку у Цинь. И вот теперь Цин предполагает напасть на Вэй, а Джао в связи с этим собирается оказать им помощь. Это противоречит договору. Джаоский Ван сообщил об этом Пин юань Цзюню, а тот в свою очередь Гун Сунь-Луну. Гун Сунь-Лун сказал, можно и нам послать к Цинскому Вану сказать следующее – Джао стремится на помощь, и только Цинский Иван единственный, кто не помогает нам в этом. Это противоречит договору. Кун Чуань встретился с Гунь Сунь Луном. Им предстоял спор при дворе Пинь Юань Цюня. Они углубились в дискуссию, речь пошла уже о том, сколько ушей у овцы. Гун Сунь Лун, необычайно искушенный в таких спорах, ловко доказывал, что у овцы три уха. Кун Чуаню нечем было отвечать, и он, немного погодя, откланялся. На другой день Кун Чуань был при дворе, и Пинь Вян Цюнь спросил его об этом. Вчера Гун Сунь Лун был в ударе. Кун Чуань сказал, да, выиграл он диспут о трех ушах. Эта тема чрезвычайно сложная, но в действительности это утверждение ложное. А утверждение о том, что у овцы два уха, чрезвычайно простое, но оно истинно, как суждение, а также просто в доказательстве. Вот и не пойму, то ли господину нравится то, что просто, но истинно, или же то, что сложно, но не истинно. Ян Цзюнь ничего не ответил. На следующий день он призвал к себе Гунсунь Луна и попросил: «Вы уж больше с кончанием не спорьте». В царстве Чу некто Джуго Джуанбо велел своему прорицателю: «Погадай о благоприятном дне». А тот ответил: «Оно на небе». «Нет, каково оно?» – спросил тот. «Совершенно круглое», – ответил прорицатель. «Да нет, времена каковы», – настаивал Джон Бо. «Прямо сейчас», – сказал прорицатель. Затем Джон Бо велел гонцу, «Правь». А тот ответил, «Нет коня». Потом приказал старшему евнуху, «Мой головной убор». Тот ответил, «Он у вас на голове». Конюшему он сказал, «Как у коня с зубами». Тот отрапортовал 12 клыков и 30 резцов. Все эти люди были знавшими свое дело, подданными, и то, что им не удалось угодить господину, было предопределено вопросами Джон Бо. Сами они были ни при чем. Сунец Чензи потерял как-то свое черное платье и направился на улицу искать его. Там ему встретилась какая-то женщина в черном платье. Он крепко схватил ее и стал повторять «Потерял нынче черное платье». Женщина отбивалась «Может, вы, господин, и впрям потеряли черное платье, но это-то я сшила собственными руками». «Тем более, давай его сюда», – настаивал Чен Цзы. «То, что я потерял, было совсем новое, совсем черное, а это уже какое-то линялое. Отдашь мне это линялое вместо моего нового, тебе же еще и выгода». Обратившись к своему советнику Таньяну, Сунский Иван посетовал. «Сколько народу я казнил, а все как-то нет в моих подданных настоящего трепета. Прямо не знаю, в чем тут дело». «Вы казните только действительных злодеев», – объяснил Таньян. «Когда казнят настоящих злодеев, людям невинным не из-за чего волноваться. Если вы, господин, хотите, чтобы ваши подданные трепетали по-настоящему, вам надо время от времени казнить кого-нибудь просто так, не разбирая, виновен он или нет. Вот тогда все задрожат». Через некоторое время Сунский Иван казнил самого Таньяна, так что правота в ответе Таньяна, видимо, хуже, чем если бы он в ответе был неправ. Хоидзи создал новые законы для войского Хоивана. Когда проект был готов, он был предоставлен на всенародное рассмотрение, и народ его одобрил. Когда после этого проект был подан Хуэй Ивану, тот также его одобрив, ознакомил с ним Дидзяня. Тот также нашел, что проект хорош. «Будем проводить в жизнь?» – осведомился Хуэй Иван. «Ни в коем случае!» – ответил Дидзянь. «Вы же сами говорите, что проект хорош!» – удивился Ван. «Почему же не ввести его в действие?» «Господин, вы когда-нибудь видели, как тащат огромное бревно?» – спросил Дидзянь. «Передние гаркнут уху, а задние в ответ подналягут». «Так вот, для перетаскивания бревен такое уху лучше песен царству Джен и Вэй, а государство – это тоже бревно».